Глава 10. Остановив машину перед домом, Сон Гён заглушила мотор. Всё тело казалось тяжёлым, как промокшая вата. Она резко выдохнула. Вдруг навалилась жуткая усталость. Хотелось лишь поскорей зайти в дом и погрузиться в горячую ванну. Хотелось дать отдых нервам и сдёрганным в ходе встречи с Ли Бёндо. Хотелось расслабить тело и разум, а потом принять прохладный душ и на свежую голову ещё раз взвесить и оценить всё, с чем сегодня пришлось иметь дело. Но каковы бы ни были её желания, в доме её поджидало нечто незапланированное. Едва открыв дверь и войдя в дом, она заметила рядом с ботинками Джессона пару детских кроссовок. Зашла в гостиную, гадая, чья это может быть обувь, и увидела какую-то девочку, которая с отсутствующим видом сидела на диване и даже не заметила её. Сонгён опасливо огляделась по сторонам, увидела открытую дверь спальни и припомнила, что видела у входа и ботинки Джессона. «Наверное, это он и привёл девочку», — подумала она. Сонгён знала, что у Джессона с его бывшей женой был ребёнок, но и помыслить не могла, что в итоге познакомиться с ней таким вот образом. Он вроде говорил, что бывшая не разрешает ему видеться с дочкой, и что после развода он её ни разу не видел. Так что же та сейчас делает у неё на диване? Сонгён медленно подошла к ребёнку. Девочка, которая в каком-то оцепенении глядела прямо перед собой, наконец почувствовала, что кто-то за ней наблюдает, повернула голову и посмотрела на Сонгён. При виде незнакомки она вроде как ничуть не удивилась, на лице её не отобразилось никаких эмоций. Даже на самый первый взгляд тонкая кожа и огромные глаза девочки обладали какой-то притягательной силой. Глаза прикрывали длинные густые ресницы, и было в них что-то печальное». За окном виднелись заросший травой дворик и ворота за ним. Ребенок, наверное, заметил Сонген, еще когда та заезжала в ворота. Сонген собралась было что-то ей сказать, как вдруг услышала шаги за спиной. «О, ты уже дома?» Голос Джессона звучал нерешительно и сбивчиво, что было совершенно непривычно. Он, наверное, не ожидал, что она так рано вернется домой. «Поздоровайся, Хайон», — сказал Джессон дочери. Бросившись к дивану, он поднял девочку на ноги, и только тут Сонгён заметила у неё подмышкой плюшевого медведя. Медведь был весьма потрёпанный и чумазый, такой грязный, что с первого взгляда и не поймёшь, какого цвета он был изначально. Джессон поставил девочку на ноги, но она всё так и смотрела на Сонгён этими своими чистыми глазами. «Поздоровайся», — повторил Джессон, но она упорно молчала, плотно сжав губы. Положив руку ей на затылок, он попытался заставить её поклониться. «Не надо». «Не заставляй её, если она не хочет», — произнесла Сонгён. Джисон только покачал головой, расстроенный поведением дочери. «Что вообще происходит?» — поинтересовалась Сонгён. «Побудь здесь, мне нужно поговорить с этой тётей», — сказал Джисон девочке, усаживая её обратно на диван. А потом взял Сонгён за руку и повёл в сторону спальни. Она ощутила неловкость. Мало того, что жутко устала, так ещё и была на взводе из-за того, что Джисон дёргался, что было на него совершенно не похоже. В спальне он ещё раз обернулся, дабы убедиться, что ребёнок по-прежнему сидит на диване и тихонько прикрыл дверь. Но всё медлил, избегая взгляда Сонгён и вышагивая взад-вперёд по комнате. Сонгён заговорила первой, не в состоянии ждать сколько-нибудь дольше. «Так что происходит?» — спросила она. Джесон присел в углу кровати, словно давно уже ждал этого вопроса, и посмотрел на неё, ерошу волосы пятерней. Вокруг глаз у него собрались глубокие морщины, которых обычно не было. «Даже не знаю, с чего и начать, и не знаю, как ты всё это воспримешь», — начал он. «Да, Господи, что это всё значит? Рассказывай», — потребовала Сунгён. «Помнишь, как мне сегодня рано утром позвонили? Насколько я помню, какому-то больному срочно потребовалась твоя помощь. Сонгён уставилась на него, не закончив фразы. После того звонка он пулей умчался на работу, даже толком не одевшись. «Так это было насчёт неё?» — догадалась Сонгён. «Звонили из полиции, сказали, чтобы я забрал ребёнка. Хайон, домой». «Что? Как это понимать? Разве ты не говорил, что она с мамой? Я тебе ничего не рассказывал, но...» «Незадолго до того, как мы с тобой поженились, ее мама не стала. С тех пор Хайон оставалась на попечении бабушки с дедушкой. Они женаты уже почти целый год. По какой-то причине Сонгён ощутила холодок в сердце. «Когда ты узнал?» — спросила она. «Мне позвонили, и я ездил на похороны. Я просто не смог тебе рассказать. Мы с тобой были женаты всего ничего, и я не хотел, чтобы наша совместная жизнь начиналась с таких вот событий». Все мысли и эмоции у Сангён совсем перепутались, и она просто не знала, что сказать. Да, Джисон частично прав. Сообщать о чём-то подобном очень непросто. В некотором роде ей и не обязательно знать о таких вещах. Если бы всё на этом и закончилось, то вообще не было бы нужды поднимать эту тему. И всё же она жалела, что он сразу ей всё не рассказал. Что ещё он похоронил в своём сердце? Сангён прикрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями. После развода фамилию ребёнка сменили на фамилию матери, а когда её матери не стало, ей надо было опять вернуться к отцу. Но это произошло почти год назад. Почему он привёл её в дом только сегодня? «И если её мать скончалась, то почему ты сразу её не забрал?» — спросила она. «Ну, бабушка с дедушкой её не отпускали». И теперь вдруг ни с того, ни с сего сказали тебе «давай забирай». Они считают, что не могут её больше воспитывать?» Джисон немного помолчал. «Сегодня на рассвете случился пожар, и дом выгорел дотла. Моей тесть с то есть дедушка с бабушкой Хайон, оба погибли в огне». «О, нет». Сонгён уставилась на него, неспособная продолжать. Теперь она понимала, почему всего за день на лице у него возникли эти морщины. Сонгён машинально бросила взгляд на закрытую дверь спальни, словно могла заглянуть сквозь неё в гостиную. Ребёнок потерял бабушку с дедушкой в огне, меньше, чем через год, как лишился матери. Теперь она припомнила, с каким отсутствующим видом девочка сидела на диване, совершенно опустошённая, даже никак не отреагировала, увидев её. В том ночном пожаре она потеряла всё. Дом, в котором она жила, сгорел до основания, а единственные близкие ей люди погибли. Примерно так, как после каких-то очень громких звуков в некоторое время вообще ничего не слышишь, так и девочка абсолютно ни на что не реагировала из-за шока. Её сердце полностью опустело. Как это должно быть ужасно! Поняв, почему ребёнок сидел там без всякого выражения на лице, словно и не принадлежал этому миру, Гён ощутила, как её переполняют жалость и сочувствие. Я понимаю, что всё это слишком неожиданно и жутко себя чувствую, но... «Можно она останется с нами?» — спросил Джисон. «Да ты вообще о чём?» «Естественно, она останется здесь!» — воскликнула Сонгён. Глаза Джисона расширились от удивления, и он посмотрел на неё. Сонгён заметила, как у него дрожат губы. Теперь она поняла, в какой нерешительности он пребывал перед тем, как задать этот вопрос. Да и сейчас, похоже, всё никак не может окончательно поверить, что она согласна. «Ты? Ты серьёзно?» — запинаясь, выговорил он. «Ты — её отец, и, конечно же, она останется у нас», — подтвердила Сонгён. «Милая, спасибо тебе и прости». Джисон был на пороге слёз. Она увидела, как его плечи расслабленно опустились, признак облегчения. Сонгён тихонечко подошла к нему и обняла. «Неужели так трудно было такое сказать?» — спросила она. Вообще-то Гён уже ожидала чего-то подобного, ещё когда перед свадьбой он признался ей, что разведён, и что у него есть ребёнок. Сказал, что не видел его с самого развода, поскольку его бывшая проявила на этот счет исключительную твёрдость. Но всё-таки Гён не думала, что узы, связывающие его с дочерью, окончательно оборваны. Родитель и ребёнок когда-нибудь, при каких-нибудь обстоятельствах, обязательно найдут друг друга вновь. «Наверное, как раз тогда она и начала готовиться к неизбежному». «Я... я не думала, что ты так легко согласишься», — скованным голосом произнёс Джисон. Сонгён без лишних слов просто похлопала его по спине. «Не думай, что мне так уж легко, но по-другому никак. И я предвидела, к чему всё идёт». Где-то в глубине головы копошилось и множество других мыслей, но Сонгён не без усилия подавила их. Она просто не могла сказать, что ребёнка нужно сплавить куда-нибудь ещё, особенно когда у него есть отец. По крайней мере, Сонгён была не так воспитана. В голове у неё уже сложился сценарий дальнейшего развития событий, и она уже почти его приняла. Если сейчас от неё что-то и требовалось, так это побыстрее принять его окончательно и приспособиться к нему. Жить с ребёнком непросто, но они привыкнут, подумалось ей. На то они и семья. Стоило принять решение, как Сонгён стала думать, что надо предпринять первым делом. «Комната на втором этаже — это самое то, как думаешь? Ей там понравится, там всегда солнце. Вещи оттуда можно убрать в кладовку. Поставим там кровать и письменный стол. Ах да, и надо обязательно повесить новые занавески», произнесла Сонгён, размышляя вслух. «Ребёнку ещё много чего может понадобиться. Во что прямо сейчас её переодеть? И чисто ли в той пустой комнате?» «Может, переклеить обои?» Сонгён с головой ушла в размышления о том, что нужно сделать, не откладывая, стояла, пытаясь привести мысли в порядок, когда Аджи Сон взял её за руку. «Наверное, тебе надо с ней поздороваться». И только тут Сонгён сообразила, что ребёнок остался в полном одиночестве на диване в гостиной. Если они заставят её ждать слишком долго, Хайон может это неправильно понять и почувствует себя обиженной. Сонгён поспешно кивнула и направилась вслед за ним в гостиную. Девочка, крепко прижимающая к груди своего грязного плюшевого медведя, всё так же сидела на диване, как изваяние. вояния. «Поздоровайся с тётей, Теперь мы будем жить тут все вместе, втроём», — сказал Джисон, подходя к ней и обнимая её за плечи. Девочка, которая не сводила глаз со своего отца, повернулась лицом к Сонгён, присмотрелась к ней как следует, не как раньше, глаза её были полны слёз и тревоги. Наклонившись к ней, Сонгён заглянула ей прямо в глаза. «Тебя ведь зовут Хайон?» «Красивое имя. А меня зовут Ли Сонгён. Теперь это и твой дом», — тепло произнесла она. Хайон, которая не сводила с неё глаз, перевела взгляд на своего отца и пролепетала. «Папа, спать хочется». «А, ну, конечно. Сейчас приготовлю тебе постель», — поспешно вымолвил он, но тут же беспомощно уставился на Сонгён. «Пусть сегодня поспит у нас», — предложила она, ни секунды не задумываясь. Тем более, что положить ребёнка в данный момент было всё равно пока негде. У девочки наверняка был тяжёлый день, так что не стоило укладывать её в комнате, в которой ещё не прибрана, или просто на диване. Сунгён бросилась в спальню и откинула с заправленной постели одеяло. Девочка, которая вошла вслед за ней, держась за руку отца без лишних слов, забралась под одеяло. Она казалась совсем хрупкой, словно была готова в любую секунду рассыпаться. «Не отдашь мне своего плюшевого друга?» Сонгён потянулась было к медведю, чтобы забрать его, но Хайон лишь ещё крепче обхватила того за шею, бросив на Сонгён сердитый взгляд и явно не собираясь его отдавать. «Пусть оставит. Она всегда его с собой таскает». На губах у Сонгён уже возникло слово «но», хотя она лишь сделала глубокий вдох и проглотила его. Ей не хотелось запачкать простыни, но всё можно отстирать. Не стоило устраивать с девочкой препирательство из-за какой-то чепухи. Ребенок окончательно вымотался, и сейчас важнее всего было дать ему хорошенько отдохнуть. «Ну, конечно, оставь, если хочешь», с ободряющей улыбкой произнесла Сонгён, подтыкая одеяло. «Папа, побудь со мной, пока я не засну», — взмолилась Хайон. Джессон секунду смотрела в глаза Сонгён, а потом кивнул дочери и сказал «Не волнуйся, я буду рядом». Присев на кровати, он потрепал Хайон по голове. Наконец, успокоившись, девочка закрыла глаза. Сонгён. Оставила обоих в спальне, беспокоясь, что её присутствие может волновать ребёнка, и вернулась обратно в гостиную. Когда Сангён уже сидела за столом, составляя список того, что Хайон может понадобиться, и вещей, которые надо срочно купить, а также размышляя о том, как украсить комнату на втором этаже, Джисон вышел из спальни, осторожно прикрыв за собой дверь. Ребёнок, должно быть, благополучно заснул. «Ну что, спит уже?» — спросила она. «Ага», — заснула в момент. Если ты забрал её утром, то почему сразу не привёз сюда? Я не знал, что делать, так что поехал с ней к себе в госпиталь. Хотел сначала переговорить с тобой. И куда собирался, пока её девать? Думал, отвезти в какую-нибудь гостиницу. Мне нужно было получить твоё одобрение». Вид у него был радостный. Тяжёлая ноша, наконец, свалилась с плеч. Сангён знала, что человек он простой, но немного раздражало, что у него уже такое беззаботное настроение. «А что бы ты стал делать, если бы я сказала нет?» «Не стал бы особо переживать, но я думал, что ты обязательно согласишься». Сангён искос и посмотрел на него, не отводя взгляда. Джисон мягко накрыл её руку на столе своей. «Я знал, что ты получше любого другого поймёшь, каково пришлось Хайон». Сангён помимо воли кивнула. «Она тоже потеряла маму, когда была ещё подростком. Давай не будем её будить». Пусть встанет, когда захочет или когда проголодается. Девочка наверняка ужасно устала», — предложила она. «Угу. Когда действительно устал и самый сон». Потеряв одного за другим обоих родителей после похорон, Сангён целыми днями спала, как убитая. Куда лучше было пребывать в объятиях сна, чем проснувшись опять осознавать горькую действительность. Когда в 15 лет она осталась без матери, будить её стал отец». Он делал это уже, приготовив карри, которое часто готовила мать. Тогда ей думать не хотелось о еде. Она ненавидела отца за то, что он будет её к завтраку, когда матери больше нет. Ей хотелось спать и дальше. Но в итоге отец за руку выводил её из спальни и усаживал за стол. Аппетитный запах кари щекотал ноздри, но есть всё равно не хотелось. После настойчивых просьб отца Сонгён подцепляла немного на ложку и проглатывала. И вот тут-то понимала, насколько всё-таки проголодалась. Подчищала тарелку дочиста. Отец без лишних слов накладывал ей добавки. Два года назад, когда не стало и отца, Сонгён сидела, сгорбившись на кровати, вспоминая тот день. Засыпала и просыпалась снова и снова, представляя, едва открыв глаза, как отец ждёт её с Кари на столе. Но никто её не звал. Она скучала по запаху Кари, который готовил для неё отец. Некому было взять её за руку, отвезти к столу и дать ей силы жить дальше. Хотелось закрыть глаза и отправиться туда, где пребывали сейчас мать и отец. И как раз Джессон, за которым она сейчас замужем, опять поставил её на ноги. Сонгён познакомилась с ним в госпитале, прямо у дверей операционной. Услышав, что отца хватил удар, она сразу бросилась в больницу, но когда добралась туда, он был уже без сознания. Врач, который как раз только закончил делать компьютерную томографию, диагностировал разрыв аневризмы и рекомендовал рентгеноангиографию и операцию. Заведующий отделением сказал, что вопрос не терпит отлагательства, и вручил ей бланк согласия на хирургическое вмешательство, которое она поспешно подмахнула, а потом шесть часов прождала под дверью операционной. «После операции всё с ним будет хорошо», — повторяла она себе. «Нет, всё будет хорошо, даже если он и не будет в полном порядке. Если он просто останется жив», — решила для себя Сонгён, «она будет постоянно сидеть с ним и никогда не оставит его одного» молилась, взывая к Богу, к которому никогда не обращалась раньше, но от операции, проведенной слишком поздно, не оказалось никакого толку. Что бы там ни пошло не так, но отец умер прямо на операционном столе, и хирург, стараясь не встречаться с ней взглядом, высказал ей свои соболезнования. Пока она в полуобморочном состоянии сидела на стуле перед операционной, кто-то сунул ей бутылку воды. Этим кем-то и был Джессон. Выпив холодной воды, она, наконец, ухитрилась кое-как взять себя в руки. джейсон который только что закончил работу в соседней операционной и вышел оттуда, пока отцом ещё занимались другие врачи, увидел Сон Гён и просто не мог пройти мимо. Он взял на себя все хлопоты о похоронах, пока Сон Гён безуспешно пыталась прийти в себя. Даже пришёл и помог ей в морге, расположенном в подвальном помещении больницы. «Если б только отца чуть пораньше привезли в больницу...» Если б только она уделяла больше внимания, когда он то и дело жаловался, что у него буквально раскалывается голова. Нет, если б только они жили вместе. Пока Сон Гён бесконечно терзала себя именно Джисон совершенно искренне утешала её, пытаясь подарить покой. Сон Гён, глубоко погрузившаяся в своё горе, даже не осознала, что на похоронах он стоит рядом с ней. А потом Джисон вдруг ни с того, ни с сего позвонил ей. Сказал, что волновался за неё, и Сонгён попросила его отвезти её куда-нибудь поесть. Они отправились в ресторан, известный своим карри. Когда заказ подали, Сонгён взялась за ложку и тут же расплакалась. Джисон смутился, стал протягивать ей салфетки, пока она горько всхлипывала. Наконец, успокоившись, она рассказала ему об отцовском карри. И пока они с Джисоном ели это памятное ей блюдо, вспоминала, как он всегда оказывался рядом последние дни. Работая в больнице, Джисон наверняка бесчётное количество раз встречал людей вроде Сонгён, родственников больных. У него не было особой причины проявлять заботу о совершенно незнакомом человеке. Сонгён спросила у него, почему он так помогает ей. Улыбнувшись, он ответил, что сам не знает. Когда она увидела эту улыбку, ей показалось, что перед ней тот, кого послал к ней отец, словно из сочувствия к дочери, которая осталась совсем одна. Опершись на его руку, Сангён опять шагнула в окружающий мир. И через год они уже были женаты. Изучая сейчас его лицо, она вспоминала про то время. Решила, что когда Хайон проснётся, приготовит ей каре. «Прости, но сейчас мне нужно обратно в больницу. Тогда мчись, буду ждать тебя. Скоро вернусь». Джисон приобнял её за плечи. «Спасибо тебе», — произнёс Джисон и поспешил к выходу. Оставшись в кухне одна и поглядывая в сторону гостиной, Сангён вдруг ощутила растерянность, осознала, что даже не успела переодеться. Встреча с Ли Бёндо казалась теперь не более чем сном. Вдруг навалились тяжесть и слабость, и подумала, что нужно принять тёплую ванну и со мной немножко вздремнуть, пока ребёнок спит. Осторожно приоткрыв дверь, Сангён на цыпочках вошла в спальню. Девочка спокойно спала, так крепко прижимая к себе плюшевого медведя, словно боялась его потерять. На лбу у неё собрались капельки пота. Сангён поспешно выдвинула ящик комода и вытащила одеяло потоньше. Девочка вздрогнула и повернулась на другой бок, а потом опять погрузилась в глубокий сон. Потихоньку забрав кое-какую одежду из шкафа, Сангён вышла за дверь.